Триста пятьдесят Матерь Агни-йоги. «Темным дается свобода воли досаждать только на время и только в определенных пределах. Давно бы уничтожили вас, если бы не были ограничены. Испытание бесами неизбежно. Все через него проходили».